Глава 36 Наконец-то настал тот час, когда он может вернуться в свою квартиру на цокольном этаже. Стивен шагал вниз, ощущая усталость в мозгу спине и ногах, как будто все его существо было изнурено непосильным трудом. Он шел к Жене. Обычно он спускался к ней на полчаса во время обеденного перерыва, А возвращался совсем в половину седьмого вечера, когда на смену заступал ночной партия. Стивен составлял для Дженнет все ее общество, был для нее единственным живым голосом, хотя давно уже считался молчаным. Обитатели дома предпочитали говорить сами и любили старшего партия за то, что он слушает, а не заполняет их пространство и время своей персоной. Подобная тактика имела ряд преимуществ. Чем меньше болтаешь, тем проще живется. Стивен подошел к двери своей казённой квартиры в единственной части цокольного этажа, застеленной ковром. Рядом скрижетал, звякал и тяжело вздыхал мотор, приводивший в движение лифт. Он заглушал даже далёкое гудение бойлерной. Эти звуки населяли пространство внизу постоянно, стоит немного сосредоточиться и услышишь. После переезда сюда, когда Стивен только получил эту работу, Они оба с Дженет сомневались, что смогут привыкнуть к постоянному шуму. Но если Стивен научился чему-либо служа старшим портье в Баррингтон-хаус, так это тому, что человек быстро привыкает ко всему и смиряется с тем, что не в силах изменить. Вставляя ключ в замоченную скважину, он подумал, а сознаёт ли теперь Дженет грохот механизмов в подвале или гул машин, проезжающих по улице над их квартирой? Дженет ведь... Теперь вообще не выходит из дома, если только он не выводит ее куда-нибудь, но не дальше мели в любом направлении. В их малюсенькой прихожей, где нельзя было даже толком наклониться, Стивен сбросил с ног ботинки. Теплый воздух и запах выделений больного человека немедленно ударили в лицо. Квартира мала даже для одного, не говоря уже о двоих. Однако Дженнет почти не двигается, поэтому им хватает. Протянув руку, Стивен нащупал выключатель рядом с дверью гостиной. Старые занавески и дешёвый ковер задавали оранжевый тон, и этот цвет почему-то еще сильнее сжимал пространство. Стивен не любил задерживаться дома надолго, и по вечерам почти сразу же ложился спать, чтобы забыться после полного скорби дня. В обед он не стал спускаться, чтобы включить Жене телевизор. Сегодня не смог, наверху было полно работы. Поэтому Дженнет так и провела весь день и часть вечера в темноте. Безмолвная и неподвижная она сидела в кресле точно в той же позе, в какую он оставил ее поутру, в розовом халате и с пледом в шотландскую клетку наброшенным на ноги. Стивен почувствовал запах мочи. Должно быть, она хочет пить. Стакан с соломинкой на маленьком столике у нее под рукой был пуст, но экскрементов не было. Ах да, она сходила утром, до того, как он ушел наверх. Стивен с удовольствием открыл бы окно, чтобы проветрить маленькую комнатку, из-за близости к бойлеру жара стояла невыносимая. Однако окно располагалось прямо за креслом Дженнет, а он не хотел, чтобы ее продуло. В кухне, вечно напоминавшей ему о трейлерах, которые они арендовали в Девоне, Стивен открыл холодильник. Вся пластиковая мебель и миниатюрная встраиваемая техника были как будто созданы для кукольного домика. Тоже мне. Жизнь. Холодильник загудел и затрясся. Еще осталось три готовых обеда для микроволновки. Он разогреет жаркое по Аланкашерски. Кари, что-то не хочется после того, как целый день нюхал подмышки Петра. Когда он подкрепится, то покормит Дженнет макаронами с сыром. Только сначала как следует остудит. Она не может пожаловаться, если слишком горячо, приходится читать по глазам. Когда микроволновка забурчала, позвякивая, и залилась светом, Стивен вошел в комнату и включил телевизор пультом, и сейчас же убавил звук. Затем он медленно развязал серебристый галстук, расстегнул пуговицы на манжетах и закатал рукава. Дженнет наблюдала за ним. Стивен достал из маленького шкафчика над камином бутылку односолодового виски мистер Альфрези, подаренного ему на прошлое Рождество. Последняя бутылка. Однако под Рождество жильцы особенно щедры. Заботься о них, и они позаботятся о тебе. Он всегда так говорит своим подчиненным, и Сету скажет то же самое, когда будет сдавать ему казённую квартиру. Оставит несложные инструкции, даст пару советов. Он мечтает об этом последние десять лет и скоро свершится. Стивен сделал два больших глотка прямо из бутылки и поморщился, когда обожгло горло. Да, это Рождество будет удачным. На прошлое он получил три на чай, четыре бутылки шампанского, две бутылки хорошего красного вина и восемь односолодового виски. А этот год будет еще лучше. Его жена сильно больна, И все об этом знают. К тому же ему пришлось улаживать формальности, связанные с внезапными смертями миссис Рот и старого Тома Шефера, проявляя громадное сострадание, как отметила миссис Глок. Дочь Бетти Рот даже пожала ему обе руки и со слезами на глазах сообщила примерно то же самое. Кажется, ее мать очень его любила. Хотя лично Стивен не замечал этого. Он прошелся по комнате и, спустив вздох, Тяжело осел на диван рядом с Дженнет, Затем поставил ноги на маленькую мягкую скамеечку, снял очки и потер глаза. Дженнет смотрела в пол перед своим креслом. На её лице не отражалось никаких чувств. В последнее время она, кажется, ни на что не реагирует. За исключением одного. Только одно явление неизменно возвращает её к жизни. Стивен сделал ещё глоток из бутылки и удовлетворенно вздохнул. «Знаешь, дорогая, по правде сказать, я ужасно рад, что ни разу не видел того, что видела наверху ты. В той квартире. Сегодня ночью Сет пойдет туда и исполнит приказание мальчика. Он проводит ту симпатичную девушку, которая унаследовала старую квартиру Лил, её двоюродную бабушку. После чего я выйду из дела, дорогая моя, раз и навсегда. Только меня и видели». Дженнет смотрела в пол. На самом деле она уже до смерти ему надоела. Если бы Стивен был честен с самим собой, то признал бы, что с ней никогда не было хорошо. Но что он мог понимать тогда, когда они только поженились? В те времена у молодых людей не было особых возможностей и права выбора, какие имеются сейчас. Если бы можно было вернуться назад, он бы все переиграл. Но скоро все изменится. Еще немного, и он выберется отсюда и заживет в свое удовольствие. Вместо того, чтобы прозябать в этой удушливой клетушке в подвале, угождая богатым уродом вроде Глок или Бетти Рот. Стивен кивнул в сторону Дженнет, подняв бровь, чтобы особо подчеркнуть свои слова. «Мы с тобой слишком хорошо знаем, что бывает, когда вмешиваешься в подобные дела. Верно, дорогуша? Я говорил это раньше и скажу снова». Мертвые должны оставаться с мертвыми. Верни их с того света, и хлопот не оберешься. Но ты же не захотела меня слушать. Микроволновая печка на кухне звякнула. Стивен поднялся с дивана и вышел. Одирая с жарко воды крышку, он говорил, рассеянно оборачиваясь через плечо. Нет же, тебе надо было сунуться наверх на пару со старой лил болтаться по той квартире, выискивая нашего сына. Если бы ты не ходила туда и не искала его, ничего не случилось бы. Поэтому я и считаю, что это ты во всем виновата. Я совершенно серьезно. Если бы ты не вытащила нашего паршивца оттуда, где он в тот момент переворачивал все с ног на голову, старуха Рот и Шеферы до сих пор проедали бы плешь всем обитателям Баррингтон-хаус» а мы не застряли бы здесь до самой их смерти. Это ты знала? Теперь знай. Стивен отвернулся от стола с коробкой, в которой был его ужин. Поверить не могу, что этот злобный подонок когда-то был нашей плотью и кровью. Стивен покачал головой. Господи, я до сих пор в шоке от того, что он заставил Сета сделать такое со старыми Шеферами и Бетти. Хотя, с другой стороны, чему я удивляюсь? Все эти годы, что я служил нашей стране в Ирландии, ты позволял этому гаденушу развлекаться в свое удовольствие, пока он не угодил в колонию для малолетних преступников. Разве не так все было? Ему нравилось находить неприятности на свою задницу, и в итоге его сожгли. Господь всемогущий. Но только мёртвый он гораздо опаснее живого. Стивен вывалил месиво из овощей тушеного мяса в тарелку из жаропрочного стекла, Я оторвал пластмассовую вилку от бортика упаковки. Дуя на еду и быстро отправляя ее в рот, Стивен говорил. «Мне следовало бы догадаться, что Сет прекрасно справляется со своей работой. Так же, как и я. Хотя могу не без гордости признать, что я заметаю следы куда тщательнее. Сет вечно оставляет двери открытыми, никогда не продумывает все до конца. Он слишком импульсивный для этого дела» но я всегда за ним все прибираю, расставляю по местам. Как всегда, расставляю по местам в этой чёртовой квартире. Проверяю, как велел наш сынок, чтобы символы оставались за картинами, все на нужных местах, сколько бы раз в доме не переделывали интерьер. Я неплохо подрудился на лестницах в западном крыле, когда закупили новые репродукции». Пришлось попотеть над квартирами, которые указал мне сынок, чтобы сохранить все в неизменном виде и удержать некоторых жильцов в доме до самой их смерти. который Сет поспособствовал удивительно ловко. Честно говоря, нанимая его, я не верил, что этот парень вообще способен на такое. Поэтому считаю, наш отпрыск и те другие, с которыми он связался теперь, довольны моей работой. Поразительно, как этот мелкий паразит прикидывается скромником. Сама застенчивость, когда является навестить мамочку. Стивен откинулся на спинку дивана и облизнул губы. провел языком по деснам. «Однако я подозреваю, что Сету наверху показали примерно то же, что и тебе, когда ты провела там ночь». Он взмахнул вилкой, подчеркивая свои слова. «Но Сет художник». Как раз это он и хотел увидеть. Ну, понимаешь, для вдохновения. Художники нуждаются во вдохновении. Именно так сказал наш сынок, когда я в последний раз его видел. И Сет гораздо крепче других. Он выносит все это. Подумать только. Не то, что все мы. Или, если на то пошло, ты. Только взгляни на себя. Вот что бывает, когда лезешь куда не следует. «Хотя интересно узнать, что ожидает эту девчонку, Эйприл. Я не спросил сына, как он заставил Сета согласиться отвезти ее наверх, однако я никак не могу отделаться от мысли, что она увидит там нечто такое, чего никак не ожидает». Стивен доел жаркое в задумчивом молчании. Он был голоден, поэтому подобрал все горошины на тарелке. «Ладно, приготовлю тебе макароны с сыром, дорогая» когда-то ты их любила. Хотя, по моему мнению, они выглядят и пахнут как дерьмо, да и на вкус не лучше. Вернувшись в кухню, Стивен выбросил коробку от готового обеда в мусорное ведро, а тарелку поставил в голубую мойку. Когда ужин Дженнет был готов, он опустился на колени перед креслом, подцепляя на вилку макароны с края тарелки и дуя на них, чтобы наверняка остудить». Вот так должно быть в самый раз. Не глядя ему в глаза, Дженнет брала с вилки еду, вяло жевала и проглатывала. Но вот девушка, снова заговорил Стивен, ее судьба все равно расстраивает меня. Потому-то я и пью. За этот вечер я приговорю всю бутылку. Попомни мои слова. И я был бы заранее признателен, если сегодня вечером ты бы вела себя тихо. Дженет посмотрела на мужа, и глаза у неё широко распахнулись. «Она очень симпатичная, Дженет. Я уже рассказывал тебе. Прелестная девушка, к тому же с хорошими манерами. И несмотря на эти ее татуировки, она такая же обходительная, какой была Лилиан. Эприл очень напоминает мне старуху Лил, честное слово». Он со вздохом покачал головой, сунув в рот Дженет подряд три вилки с макаронами. У Стивена заныли колени, и ему хотелось побыстрее покончить с ужином. Было очень неприятно смотреть на лица Бетти и старого Тома Шефера. И я не хочу видеть, что они сделают с такой молодой и красивой женщиной, как Эйприл. Уверен, это просто неудачное стечение обстоятельств. Она всего лишь оказалась не в том месте и не в то время. Сунула нос, куда не следовало, как и ты. Несчастный случай. Чертов случай, моя дорогая. И как и ты, она вряд ли останется прежней. Никто не сохранил свое я, однажды побывав рядом с ними. Ты-то знаешь, ты была. Эприл еще повезет, если ее не разобьет паралич. Надеюсь, у нее просто не выдержит сердце. Честное слово, надеюсь, что она кончит не так, как ты. Стивен бросил вилку на тарелку. «Хватит. Мы же не хотим, чтобы ты снова расстал с тела. Заниматься физкультурой ты не можешь, а в этой жратве сплошной жир». Стивен застонал и поднялся на ноги, оперевшись на подлокотник кресла Дженнет. «Принесу тряпку, а то у тебя весь подбородок заляпан». Когда Стивен вернулся с мокрой тряпкой, которой вытирал столы в кухне, Дженнет плакала. Он вытер ей подбородок. Если будешь капризничать, я снова посажу тебя в спальню и закрою чёртову дверь. У меня был очень тяжелый день. Давай просто потерпим ещё несколько недель, не капая друг другу на нервы. Тогда всё закончится. Всё будет забыто. Полагаю, дочь миссис Рот продаст тебе квартиры. Ты же не хуже меня, знаешь, что жилье в этом доме идёт на расхват. И тогда я покончу со всем этим». Вряд ли я стану ждать больше месяца, потому что кто-нибудь наверняка въедет в шестнадцатую. И что тогда? Я могу застрять окончательно? Снова вляпаться в это дерьмо? Благодаря тебе? Это уже рискованно. Две смерти подряд. Миссис Шейфер в сумасшедшем доме и девчонка на очереди. Так что я как можно скорее свалю эту головную боль на сета, И уберусь отсюда, моя дорогая. Как они и обещали, тогда они отпустят меня. Я уже десять проклятых лет не могу уйти дальше Бонн-стрит. Он пощелкал языком, глядя в потолок. Все это пойдет мне даже на пользу. Если подумать, то выглядеть все будет безупречно. Комар носа не подточит. Я все продумал, дорогая, не то что ты. Понимаешь ли. Нервное напряжение из-за всех последних событий, долгие годы, полные заботы о жене-инвалиде, наконец, вдовство. Кто посмеет винить меня за то, что я просто оставлю записку? Просто-напросто соберу вещи и отправлюсь, куда глаза глядят. Думаю, все обойдется. Дженнет застонала. Отрывистые вопли вырывались из глубины ее груди. Взгляд блуждал по комнате, как будто она высматривала путь к спасению. Стивен не обращал на жену внимания. Он разговаривал сам с собой, как будто она не слышала его. Расставлял для себя все по полочкам. Рассуждал вслух. Здесь многие так делают. «Со мной у них не будет проблем. Я свои обязательства выполнил и теперь могу уйти». Наш сынок покажет, как убрать то дерьмо, которое не выпускает меня с этой квадратной мили, изученной мною до последнего дюйма. Теперь очередь Сета. Они хотели художника, и я нашел художника. Хотя, надо сказать, Сет заключил с ними совсем иное соглашение. Я не поддался и не стал убивать стариков. Правда, видит бог, я часто подумывал об этом, мечтая выбраться отсюда». Но Сет согласился. Сразу. Господи, какой он бесчувственный. Так что я вытерплю еще пару недель, а потом снова отведу тебя туда. В последний раз. Одного визита будет достаточно. К тому же я заранее тебя предупредил. Так будет справедливо. Хотя точной даты я пока назвать не могу. Придется действовать, как только представится подходящая возможность. Так что... Прояви терпение. А потом вы с малышом будете общаться сколько пожелаете. Дженнет пыталась приподняться. От напряжения глаза у нее выпучились, но Стивен, даже не глядя на нее мягко обхватил жену под грудью и вжал обратно в кресло. Она выдохнула и снова замерла. «Ну а что будет потом, ты понимаешь не хуже меня. Заметь, это всего лишь теория, потому что...» Там для каждого свои правила. Однако Сету отсюда не уйти далеко. Старине Сету вынесем приговор. Он будет жить в этой квартире, пока не подохнет. А ты нет, дорогая. Может, твое тело и умрет, когда все закончится, когда они найдут дорогу сюда. Но ты никогда. Ты отправишься туда, куда ушел наш малыш, старуха Рота и Шеферы. Не исключено, что вы снова подружитесь». А мы и без того провели в обществе друг друга слишком много безрадостных мгновений, поэтому я не желаю видеть тебя в зеркалах и на картинах, что висят на лестницах. Это плохо сказывается на нервной системе. Мне кажется, ты, как никто другой, должна понимать это». Стивен присел рядом с женой и снова приложился к бутылке. Дженнет принялась издавать непрерывные ритмические рыдания. «Нет смысла поднимать шум». Все это не имело к нам никакого отношения, пока ты не сонулась наверх. Стивен снова поднялся и приблизился к креслу. Дженнет отпрянула. Он снял тормоз с серых резиновых колес, откатил жену от стены и развернул к двери в спальню. Понятия не имею, что движет женщинами. Честное слово не знаю. Вечно суёте нос, куда не просят. А когда хорошенько получаете по нему принимайтесь сокрушаться и стонать». Стивен закатил кресло в крохотную спальню и остановил в углу рядом с кроватью. «Я хочу остаться наедине с собой. Я весь день провел на ногах. Переодену тебя утром. Сейчас мне не хватит терпения». Старший партия закрыл дверь, оставив жену в темноте. Снова усаживаясь на диван, он предположил, что жильцы будут особенно щедры в Рождество — когда он объявит о своем уходе с поста старшего портье Баррингтон-хаус.